И в глубине души он был рад, что осторожность Гамалеила все вновь и вновь предотвращает ее и откладывает. И оба терпимый светский Гамалеил и фанатичный неотесанные Акавья при всем их несходстве любили, уважали и чтили друг друга. Вскоре же после начала беседы Иосиф должен был признать,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 Как вновь и вновь исходят несчастья от всего, что ты создавал, от твоих сыновей, от твоих книг? Так сидел он неподвижный, словно одурманенный, пока, наконец, до сознания его не дошло, что Гамалиил уже давно замолчал. Он не смело поднял глаза. Тот ответил на его взгляд. Иосиф понял, что Гамалеил отлично знает все, что происходит в нем в эту минуту. «Спасибо», — сказал Иосиф.